Глава сорок четвертая. «Мне следовало бы опасаться таких дней, как сегодняшний, с ярким солнцем и чистым лазурным небом, таких дней, от которых больно глазам и щемить сердце. Сегодня как раз такой день, и хоть на дворе разгар зимы, он заставляет вспомнить лето. Это чертовски фальшивый, лживый день». И мне следовало насторожиться, как я обычно настораживаюсь, при виде таких до боли прекрасных вещей. Далеко позади осталась ночевка в палатке. Мы с Мором въезжаем в первый за день городок, щуримся от солнца и болтаем. Я услышала шум под раковиной, заканчиваю я свой рассказ. Пошла проверить. А там не одна? «А целых три крысы!» Я делаю эффектную паузу. «Я не понимаю, как это связано с пожарной сигнализацией!» Мор старательно выговаривает новый для себя термин. «Я только что объяснила ему, что такое пожарная тревога и как сигнализация в моей квартирке осталась неповрежденной после появления всадников». «Они побежали прямо на меня!» — восклицаю я. «И?» «Что «и»?» Вообще-то крысы не атакуют людей, особенно в последние годы, когда люди этих самых крыс могут съесть. И я схватила баллон лака для волос, спички и на скорую руку соорудила огнемет. Никто не заставит такую стерву, как я, сбежать из собственного дома. Садник запрокидывает голову и хохочет. Замолчав, я, насколько могу, разворачиваюсь в седле, чтобы как следует его разглядеть. Только мор способен затмить солнце. «Не станешь же ты мне рассказывать, что причинила вред живым тварям?» спрашивает он, отсмеявшись. «Ну, знаешь, особенно мило слышать это от тебя». Его снова одолевает смех. А у меня появляется новая жизненная цель смешить мора больше и чаще это сработало спрашивает он да нет конечно какое там и снова взрыв хохота а вот мне тогда было совсем не до смеха но мне не удается сохранить серьезное лицо разве это возможно когда он так хохочет мора удается взять себя в руки и заговорить сквозь смех. «Но ведь твоя работа не поджигать, а...» «Бабах!» Меня силой бросает вперед, а мир вокруг взрывается. Чувствуя за спиной жар, ужасный, опаляющий жар, я взлетаю в воздух. Меня сильно обожгло, и это при том, что Мор, прикрыв меня своим телом, принял основной удар на себя. Пролетев несколько метров, я боком врезаюсь в землю с такой силой, что в глазах темнеет от боли. Сверху сыплются обломки асфальта и грязи. Одни падают вокруг, другие наносят мне сдюжину ощутимых ударов в разные части тела. Несколько секунд я тяжело дыша, лежу на земле. В воздух поднимается густой дым. Что это было, черт возьми? Что произошло? По другую сторону дороги я вижу мора. Он придавлен к земле неподвижной лошадью, из-под головы вытекает лужа крови. Коня разорвало, половина тела отсутствует, а то, что осталось, окровавлено и обожжено. Увидев все это, я тихо плачу. Приподнимаюсь на локтях, пытаюсь ползти к ним, хотя мои несчастные конечности протестуют. Часть дороги разрушена, и, увидев это, я понимаю, наконец, что мы пережили взрыв. Кто-то заложил бомбу. Господи! Они появляются из леса тихо и зловеще, пока я ползу к всаднику. Их не меньше дюжины, а то и больше, и в отличие от тех в предыдущей засаде, они не потрудились надеть защитные маски. Они знают, что умрут. Одеты они, тем не менее, продуманно. Почти все в черной коже или камуфляже. «Банда», — мелькает мысль. Ненависть переполняет их. Она искажает лица. Кажется, что от нее сгущается воздух. Эти не такие, как все те, что были прежде. Я этого не переживу. мор Пытаясь я окликнуть его, но от боли и дыма голос еле слышен. пригвожденный к месту всадник не мог услышать меня, но все равно медленно поворачивает голову в мою сторону. Глаза его полны страха за меня догадываюсь я. они приближаются к нам. На меня они сначала не обращают внимания и окружают мора, быстро и слаженно сдвигают коня. так что может показаться, что они спасают его. Но я в это не верю. Когда дело касается всадника, альтруизма от людей ждать не приходится. Один из них, он держит у бедра обрез, показывает намора. И снова взгляд всадника сначала обращается ко мне и лишь затем к обступившим его людям. «Спасите мою!» Бабах! Выстрелом из обреза Морус носит пол черепа. Сдавленный крик вырывается из моего горла. От группы отделяется фигура. Женщина с удивлением, отмечаю я, она подходит ко мне и разглядывает, склонив голову на бок. Не дать не взять птица, собравшаяся склюнуть червяка. То, что она видит, заставляет ее нахмуриться. Она резко пинает меня в висок. и мир меркнет.